Большая часть глуповцев отделалась кумачевыми отрезами, так как на все вопросы эта часть отвечала междометиями или решительно не в попад, и, с т а л а быть, серьезной угрозы не представляла. Но те, кто был способен связать десять слов в одно внятное предложение, нешуточно пострадали. Допустим, является такой глуповец на прием, а проломленный Голованов ему сразу обухом по голове. «Ты, — спрашивает товарищ, — К а к о й диверсионной группе принадлежишь? Глуповец, конечно, весь стекленеет от такого подвоха, но отвечает пока что т в е р д о Я соколы вы наши, и с п о к о н веков был п р о л е т а р и й всех стран соединяйтесь. А какие у тебя чувства к власти трудящихся на местах? вступает председатель Козюлин. На это я так скажу: будь у меня три головы, как у змея Горыныча, я за данную власть все три положил бы. — Положим, что так. А вот насчет перебоев в свободной продаже с мукой и маслом, какая твоя позиция? — Это, конечно, трудности роста плюс враждебное окружение. — Ну а как у тебя обстоит с уверенностью в завтрашнем дне? — И тут никаких сомнений. Тогда проломленный Голованов с отчаяния подмигнет испытуемому и как бы по-свойски спросит. С женой-то аккуратно сосуществуешь или же имеешь что-то на стороне? На этом фронте, товарищи, честно говоря, у меня не лады. Простодушно поймается балагур. Квелая мне какая-то попалась супружница, не боец. Поэтому, конечно, временами природа берет свое. В таком случае нет тебе доверия, скажет Козюлин не без злорадства. Сегодня ты понимаешь, изменишь супруги, а завтра политическим установкам. «Эй, кто там у нас человек с ружьем? Тащи его в каталажку!» И беднягу тащат волоком в каталажку. Однако среди испытуемых попадались и такие истовые фигуры, что все у них было как по писанию, включая н е п о ж е л а я жены ближнего твоего. В таких критических ситуациях председатель Козюлин загадывал испытуемому загадку. Он спрашивал, что такое... п ихнему чушь-несуразность – курьез, по нашему факт – соцударник-колхоз. И если испытуемый не отгадывал, что это отрывок из поэмы Александра Безыменского «Трагедийная ночь», его также спроваживали в каталажку. В результате кампании за искоренение задних мыслей в городе удалось нейтрализовать около тысячи потенциальных головорезов и диверсантов. Но и этого Козюлину показалось мало. он велел проломленному Голованову взорвать ночью памятник Милославскому и обвинил в этой акции ночную смену рабочих с к р а с и л ь н ы е фабрики. Последние немало не отпирались, понимая, что в сложившихся условиях это занятие праздное, и вслед за футболистами отправились в Северный Казахстан. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что председатель козюлин и меры кротости из виду не выпускал. Так он обязал красный патриот регулярно публиковать материалы о страданиях заморского пролетариата в тисках всяческого обнищания и разора. К чести глуповцев они близко к сердцу принимали социально-экономические невзгоды заморского пролетариата, и примерно с 50 по пятьдесят шестой год в городе только и было разговоров, что о трагедиях, которые разыгрывались по ту сторону баррикад. н а п у с т и м стоило над Калифорнией пронестись урагану, повлекшему человеческие жертвы и н е с ч и с л и м ы е разрушения, как уже глуповцы при встрече вместо «как поживаете» спрашивали друг друга, «Вы слыхали про ураган, который пронесся над Калифорнией?» и слышали в ответ, «Это какой-то ужас, вообще несчастная какая-то страна, это Америка, все у них не слава Богу». То жизнь дорожает, то негров вешают, то вот теперь, понимаете, ураган. Жалко американцев, по-человечески жалко. Вот сейчас в Калифорнии остались они на бабах, а у них, наверное, даже ломбардов нету, чтобы зипунишка какой-нибудь заложить. Какое там ломбарды? У них и зипунишка-то, небось, один на все западное побережье. Другой мерой кротости — было открытие в Глупове Театра Оперетты. Председатель Козюлин с легким сердцем закрыл филармонию, открытую еще Стрункиным, тем более, что на концерты заезжих музыкантов в последнее время разве что пьяные изобредали, и в мобилизационном порядке собрал т р у б к у опереточников, которые в малой части подключились и местные силы, и были привлечены силы со стороны. В течение всего Козюлинского председательства в театре шли две музыкальные комедии, н а сугубо индустриальные темы. Однако по ночам исключительно для п р е д с е д а т е л е й и начальника гормилиции давалась фиалка Монмартра с канканом и переодеваниями непосредственно на сцене, что, впрочем, могло быть истолковано и как поиск в области драматического искусства. На этих спектаклях Козюлин с проломленным Головановым сидели в десятом ряду с п о л е в ы м и биноклями в руках и были серьезны, как на маневрах.